Таким образом, из тех пяти условий, которые влияют на заработную плату, только два оказывают влияние на размеры прибыли на капитал. Приятность или неприятность данного занятия и больше или меньше его рискованность. В отношении первого из названных условий замечена малая разница при разных помещениях капитала. Что же касается риска, то хотя он и повышает уровень прибыли, но далеко не пропорционально размерам самого риска. Отсюда следует, что в данной стране или местности средние или обычные размеры прибыли при разных помещениях капитала должны держаться ближе к одному общему среднему уровню, чем заработная плата в разных отраслях труда. Так и есть, разница между заработком чернорабочего и заработком, имеющего хорошую практику врача или адвоката, значительно больше, чем разница в размерах прибылей двух любых отраслей торговли и промышленности. Кажущаяся более значительная разница обычно сводится к тому, что доход, имеющий характер заработной платы, сливается с доходом, имеющим характер прибыли. Так аптекарские барыши вошли в пословицу как синоним чего-то чрезвычайного. Но эти на вид огромные барыши в действительности не что иное, как умеренное вознаграждение за труд. То же самое приходится сказать об барышах в мелочной торговле. В маленьком приморском городке мелочной торговец нередко наживает 40-50% на капитал в несколько сот фунтов, тогда как крупный оптовый торговец в том же городке едва наживает 8 или 10 процентов на капитал в 10 тысяч фунтов. Но ведь мелочник должен не только жить на свою торговлю, но должен обладать и качествами, необходимыми для этой профессии. Кроме небольшого капитала, Он должен знать грамоту и счет, должен также уметь разбираться примерно в 50 или 60 родах товаров, должен иметь понятие об их ценах, их качестве и тех рынках, где их можно дешево приобретать. Он должен, говоря короче, обладать всеми теми знаниями, какими обладает оптовый торговец, и стать таковым ему мешает только одно – недостаток соответственного капитала. 30 или 40 фунтов в год не будут слишком большим вознаграждением за труд лица с такими свойствами. А если эту сумму вычесть из кажущейся большой прибыли, то останется немногим больше чем обычная прибыль. И следовательно большая часть этой кажущейся прибыли не что иное как настоящая заработная плата.